Слово 23 в которой герой встречается со статским генералом и получает столь желанное поручение. Дальнейшая дорога в Тверь ничем уже не запомнилась. Маша пересела назад в воронок, за руль, кое-как оттерев его от крови убитого. Второй же урядник, тот, что двоих застрелил и одного ранил, так за стрелка и остался. Тело убитого, завернув в плащ-палатку, погрузили ко мне в кузов. Пленный сидел в одной клетке с вампиром, забившись от того в самый дальний угол и боясь даже дышать. Кровь понемногу сочилась из-под повязки на лице, и от ее запаха вампир Орлан заметно беспокоился, принюхивался, время от времени издавал какие-то сосущие звуки. «Думаю, что старался специально для пленного, потому что слышал все наши разговоры и знал, для чего тот был послан. У вампиров слух поострее человеческого». «По выходе из леса нас остановил еще один драгунский разъезд, которому мы и сообщили о вражеских диверсантах по тылам действующей армии шляющихся и на преисполнении находящихся путешественников нападающих. Эффект это вызвало поразительный. Нас даже задержали почти на час, пока подтянулись подкрепления. и пока какой-то штаб-ротмистер и два поручика подробно выспрашивали, что нам известно о напавших, в общей сложности не менее чем эскадрон 4 Драгунского на рысях прошел мимо нас в лес, намереваясь начать прочесывание. А что вы хотите? ЧП. Нас же пристегнули к военной колонии, идущей за грузом в пункт постоянной дислокации дивизии, и мы почти до самой Твери прошли под конвоем, уже не опасаясь нападения». В городе мы быстро добрались до Дворянской, где в трехэтажном невзрачном, но длинном П-образном особняке с закрытым двором и большими мрачными подвалами размещалось управление контрразведки. Нас приняли без проволочек, забрали обоих пленных, оформили бумаги на погибшего при исполнении унтера, после чего тело передали напарнику. А их машину сразу включили в состав воинской колонны, идущей до Великореченска. Контрразведка отправляла туда группу своих людей — Вот с ними урядник Дмитрий и уехал на воронке, а мы остались в контрразведке. Сначала у нас приняли трофеи, составив опись, причем я сразу написал заявку на проверку СВТК и одного чекана. Если не криминал, пусть официально нам отдадут. Это по закону. Боевой трофей – святое дело. Затем нас потащили в разные кабинеты для собеседования». «Меня допрашивали два ретивых надворных советника в черных мундирах почтенного и мрачного ведомства, в стенах которого я сейчас пребывал, пытаясь сугубо по привычке подловить меня на противоречиях. При этом следует отдать им должное. Оставались безукоризненно вежливы, обращались сугубо на «вы» и даже поили чаем с печеньем, из чего я сделал вывод, что нас ни в чем предосудительном не подозревают, может, и ошибочный». С Машей и Ларей беседовали тоже по два чиновника, и продолжалось это часа четыре, не меньше. Лично я к окончанию допроса отвечал на все уныло, односложно и в глубокой тоске, разглядывая гомонящих ворон, гнездящихся на большом дереве, что против окна выросло. После окончания беседы дверь в кабинет распахнулась, в него ворвался еще один чиновник, на этот раз с римской девяткой на петлицах, показывающих, что сей достойный муж пребывает в достойном звании действительного статского советника, что равняется генерал-майору, и, скорее всего, сие учреждение, приютившее нас сейчас, и возглавляет. Невысокий, лет шестидесяти с виду, сухой, с волосами седыми, без единого темного, с маленькой бородкой с паньелкой. На мундире ни одной награды, лишь ленточка Ордена Чести на второй пуговице. Высшая награда трех княжеств, как ни крути. Я вспомнил имя генерала. Бердышов. Петр Бердышов. Бессменный начальник Тверской контрразведки на протяжении последних 12 лет. А заодно ближайший и первейший советник его высочества князя Тверского Алексея Алексеевича. Не думал, что столь важная персона снизойдет до личной беседы с отставным унтером и вольным охотником из Великореченска Сашкой Волковым. Однако зашел, не погнушался. «Демократ прямо?» «Устали от общения, господин Волков?» — спросил Бердышов, усаживаясь напротив меня. «Не без того, Петр Петрович», — продемонстрировал я, что понял, с кем говорю. Бердышов и брови не повел, спросил лишь. «За поимку вампира вам премию в городе выдали?» «Разумеется, как и положено. У нас с этим все аккуратно», — ответил я. «Ну да, ну да», — пробормотал он, перелистывая бумаги в какой-то папке. «Недаром всевольные охотники в вашем Великореченске осели. Их у вас больше, чем в столице». «А что, кстати, так? Только из-за премий?» Он уложил папку в сторону, придержав ее пальцем на каком-то документе. «Да не только», — пожал я плечами. «Городок у нас веселый, хоть и маленький. Есть где расслабиться после трудов праведных». И заказов там побольше. Все же север княжества, окраина. Дальше пустынные земли. До двух болот недалеко. Вот и нечисти всякой у нас намного больше. А где нечисть, там и заработок. Да, у вас точно. По одному борделю на каждого приезжего и по упырю на каждого местного. Ладно, не о том речь. Расскажите, как с Пантелеем встретились? С Пантелеем? Удивился я, не ожидая этого вопроса. С Пантелеем, с Пантелеем, дважды повторил Бердышев. «Если точнее, то с Пантелеем Незнамовым, 148 -го года рождения, измещан города Покровска Нижегородского княжества, колдуном и государственным преступником». А затем, глядя мне в лицо, добавил, «Тем самым, за которого вот этим вот указом...» Он поднял со стола папку и повернул лист с текстом ко мне. «Объявлена княжья награда в 10 тысяч рублей золотом, как за колдуна-убийцу, и еще в 10 тысяч золотом, как за государственного преступника». Тут я и вовсе расцвел. Подумал, что есть все же боги удачи, и не оставили они меня своим вниманием. То, что его поймать надо, дело десятое. Поищем, половим, может, и достанем. Насчет опасности тоже. Нам не привыкать, охотник все же. А вот то, что в гонке за наградой у меня такая фора, это очень даже приятно осознавать. — Что, рады, господин Волков? — усмехнулся генерал. «У вас, простите, за выражение это по морде видно». «А главное, чему радуетесь? Возможности в самое кубло это змеиное влезть. Можно ведь и без башки остаться». «Башка – дело наживное». «Нажил разок и хватит», – заявил я. «А такую премию ни за кого пока не предлагали». «Ой ли!» – поднял он брови. «А за премию ли вы лезете?» «Я вот с прекрасной, хоть и демонической госпожой Лари побеседовал. Она говорит, что если бы вы занимались торговлей с гномами из серых гор, с которыми у вас дружба великая, то вы бы эти деньги, что за Пантелея предложены, за год заработали, или быстрее. И весь Великореченск это знает, и вам удивляется. Скажите, зачем вам это надо?» «Не будь я охотником, и дружбы не было бы. А вообще...» — задумался я, после чего высказался максимально честно. «Интересно ведь, авантюрный склад характера, если по-умному». «Вот как?» «Интересно», — удовлетворенно ухмыльнулся Бердышов. «Не соскучишься, получается, так?» «Так», — решительно кивнул я. «Ну вот и ладненько», — хлопнул он сухой ладошкой по столу. «Коли вам любезно и интересно такими делами заниматься, так и занимайтесь. У меня война но на носу, диверсанты расплодились. Ковы строят и заговоры заговаривают. Мне их ловить надо». А что с Пантелеем происходит, мне до конца непонятно. Мутит он что-то снова, как мутил и раньше. И не один уже мутит, судя по всему. В плохую компанию попал, если можно так выразиться. В какую? Лич? Ашмаи? Если он и вправду существует, этот самый Лич, то похоже, что в компанию с ним. Но вы меня не перебивайте, у меня времени мало. Хочу сказать, что намерен поручить я эту работу вам и тем людям или не людям, кого вы сочтете нужным к делу привлечь. «На правах свободного найма, но с ордером от нашего ведомства, чтобы препятствий вам не чинили. А за деталями извольте с этой минуты к инспектору Вяльцеву. Вот он, перед вашими очами». С этими словами он указал на одного из сидящих со мной следователей, невысокого крепыша с прической ежиком. Затем легко встал, протянул мне руку, сказал «Удачи!» и вышел из кабинета. За ним следом вышел второй из мотавших мне нервы следователей, высокий и худой. «Деталей хочу». — сказал я, обернувшись к Вяльцеву. — Деталей про Пантелея. — Легко сказать, — усмехнулся тот. — а Пантелея этом самом почти ничего не известно, за исключением его злодеяний. Но и про них не точно. Все больше слухи. — А как же розыск? — Кое-что доказали все же, хоть и немного. — Хм. — С трюком. — В смысле? — В смысле доказано, что Пантелей — колдун, — начал загибать пальцы Вяльцев. Еще доказано, что его помощник человека убил, и по прямому Пантелею наущению. А что Пантелей магию во зло пользовать, не доказано. Зато всем известно, вот в приказе на розыск этот момент и обошли с доступным изяществом. Убийство в форме побуждения конному есть? Есть. Колдовство есть? Есть. Вот и ловите. — Чтобы ловить, неплохо бы немного информации иметь, — скромно заметил я. «Немного и заимеете, усмехнулся инспектор. «Много у нас и нет. Разыскное дело дам почитать. Вот и вся информация». «Вампира когда допрашивать будете?» «Вампира уже допрашивают. Только вам с того, что...» — скроил неприступную мину Вяльцев. «Вампир каким-то образом со всей этой пантелеевской компанией связан. Напрямую или нет, не знаю. Но связан наверняка. Про покушение на колдунью Машу он уже рассказал. Откуда я знаю? Я что, телепат?» — удивился моему вопросу Вяльцев. «Я же все время с вами просидел. Видите, до чего меня довели за четыре часа никому не нужного допроса? Совсем отупел», — сказал я. «А ведь самое важное это пока в вампире. Во-первых, ему обратного хода нет, свои убьют. Во-вторых, он надеется у вас защиту найти от этого самого лича, который существует. И в-третьих, он готов сотрудничать, а в-четвертых, раз уж мне злодеев ловить, я бы все же его послушал, а заодно и сегодняшнего пленного». Отчего-то мне кажется, что он может быть цепочкой к нужным персонажам нашей страшной сказки. Почему так думаете? Потому что от вампира пути ведут, каналами темными и порталами всякими, за которыми наверняка стражи из демонов с нижних планов бытия. А вот внук купца-переселенца из Верадского баронства, работающий на их разведку, выглядит предпочтительней. Из него и вытрясти что-то можно, и по его следам пройти». Найти, например, место, где он наемников вербовал, и так далее. Не мне вам объяснять. Хорошо, попробуем, — сказал Вяльцев и встал из-за стола. Пойдем. Примечание автора. Чекан, выпускающаяся на царицынском арсенале, реплика классического американского револьвера Smith Wesson Вессон Model 27 под патрон 357 Магнум.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 Кавалерийское обер-офицерское звание, соответствующее пехотному или артиллерийскому штабс-капитану. Согласно положению о рангах, принятому в Тверском княжестве, должности соответствуют следующим званиям. Доклассные чиновники. Помощник письмоводителя. Младший унтер-офицер в пехоте. Письмоводитель. Унтер-офицер в пехоте. коллежский письмоводитель. Старший унтер-офицер в пехоте. Классные чиновники. Первый класс коллежский регистратор соответствует пехотному прапорщику и не предполагает обязательного дворянства. Второй класс окружной секретарь, подпоручик в пехоте. Третий класс коллежский секретарь, поручик в пехоте. 4 класс титулярный советник, штабс-капитан в пехоте. Пятый класс коллежский эссесер, капитан в пехоте. Шестой класс надворный советник, майор в пехоте. Седьмой класс коллежский советник Подполковник в пехоте. Восьмой класс. Статский советник. Полковник в пехоте. Придворный камер-юнкер. Девятый класс. Действительный статский советник. Генерал-майор. Придворный камергер. 10 класс. Тайный советник. Генерал-лейтенант. Придворный гофмаршал. Канцлер. Высшее звание чиновника, фактически премьер-министр. Класса не имеет. Здесь рассказчик чуть лукавит и прибедняется. Дворянское звание в новых княжествах особых привилегий владетелю оного не предоставляет. Дворянство свидетельствует о том, что обладатель звания имеет достаточное образование, университет или военная академия, находится на службе, военной или гражданской, на должности, оплачиваемой из казны. Владеет собственным участком земли с домом площадью не менее 10 гектар по местности, и обязуется детям своим предоставлять требуемое образование, а также направлять их на государственную службу на срок не менее 10 лет после достижения совершеннолетия. Главной привилегией дворянина считается возможность занимать должности не ниже пятого класса или воинского звания подпоручика, корнета или мичмана во флотилии. Иных же привилегий перед недворянами дворянин не имеет. Если же кто-то из нижних чинов дослуживается до офицерского звания, предполагающего дворянство ввиду особых заслуг, но не соответствует образованием, он обязуется либо восполнить недостающее образование, либо выйти в отставку в последнем звании, а образование предоставить детям. В противном случае дворянство будет ненаследственным, На приобретение же земли ему предоставляется кредит, который должен покрываться от сдачи земли в аренду издольщикам. Дарение земель осуществляется лишь князем, причем земель исключительно никем официально не занятых и неиспользуемых. Кроме того, дворяне обязуются в своем поведении руководствоваться определенными нормами поведения, не столь свободными, как для других слоев населения. Дворянство же в старых государствах полностью соответствует Средневековью. Отчасти из-за такого окружения и сложилась дворянская система в государствах новых. Руководители пришлых присваивали себе дворянство для того, чтобы иметь возможность общаться с правителями аборигенских областей. А то те слишком чванились. В общем, все вышло по пословице «с волками жить, по поволчьи выть». Так эта система и прижилась.